Это означало появление кого-то из родных. Рафала или дедушки. Яночка обернулась. И в самом деле дедушка. Не замечая внучки, он разговаривал с кем-то из филателистов в большом коридоре. И еще она увидела пана Файксата, который, остановившись на пересечении двух коридоров, задумчиво смотрел в вглубь коридорчика на двух заговорщиков у окна. Сердце девочки тревожно забилось. Павлик вот-вот вылезет из-под стола, и тот его увидит. А может, уже видел, как брат залезал под стол? Ведь неизвестно, сколько времени он тут стоит. Совсем спрятавшись за колонну, девочка лихорадочно раздумывала, что предпринять. Не исключено, что этот подозрительный аферист явился сюда лишь с целью наблюдения за очкариками Зютыком. Но если увидит Павлика — катастрофа. Ведь с Зютыком он знаком. Предупредить его, что мальчик послушал их разговор у окна. Впрочем, не исключено, что и с очкариком они знакомы. Это еще не выяснено. Неизвестно, чем обернется для детей неожиданное появление афериста. Если он тоже мечтал о том, чтобы послушать разговор очкарика с зилтиком, под стол не полезет, это ясно, в таракана тоже не превратится. Узнает, что Павлик послушал, и заставит его признаться, под пыткой заставит. Что делать? Вот Зюдек пособирал, наконец, свои бумаги и нарочитой небрежной походкой отошел от окна. Не торопясь, миновал вереницу столов в коридоре и скрылся в толпе филателистов, толпившихся в большом зале. Очкарик сам с собой разговаривать не станет. Павлику больше нечего делать под столом. Вот-вот вылезет. Нельзя допустить, чтобы Файксот увидел его. — Самое отвлечь его внимания. Нет, нельзя показываться ему на глаза, пока он ее не заметил и не знает, что они с Павликом заодно. Пока засветился один Павлик, очень хорошо, она останется в тени, положив руку на голову собаки, Яночка прошептала: «Хабр, жди, жди Павлика, жди здесь Павлика». Даже не поглядев на хозяйку, собака моментально сменила положение и притаилась за колонной. Использовав двух проходивших мимо филателистов как прикрытие, Яночка за их спинами незаметно проскользнула в большой зал и принялась разыскивать дедушку. Теперь она могла не прятаться, имела полное право разглядывать марки, оглядываться в поисках нужных ей коллекционеров. Фальксетт тоже появился в зале. Теперь он не был ей опасен. Среди взрослых в зале было полно подростков и даже детей, а ведь он не знает, кто она. Пусть смотрит. Ага, вот дедушка. Дедуля, пани Наховская здесь? Поинтересовалась Яночка. Нет, ответил дедушка, во всяком случае я ее не встречал. И вообще уже давно не вижу. Обычно она сидит за одним из первых столов внизу, рядом с экспертами. И я беспокоюсь. А ты одна пришла или с Павликом? Павликом, он там марки рассматривает. А из-за чего ты беспокоишься?» «Собственно, даже не беспокоюсь, просто удивляюсь. Почему пани Наховской давно не видно?» «А здравствуйте, здравствуйте, как пожелаете?» Отвлекся дедушка встретив одного из своих многочисленных знакомых и сразу заговорил с ним о марках. Яночка отошла от них, не вызывает сомнения, что дедушку беспокоит долгое отсутствие пани Наховской, филателистическом клубе, но он не хочет внучке в этом признаться. Тем важнее им с Павликом встретиться с паней Наховской. Пан Файкс от сегодня словно злой дух преследовал девочку. Надо же было ему появиться на лестнице как раз в тот момент, когда к ней приближались Павлик с Хабром. И как назло, место открытое, все трое как на ладони. Пришлось девочке, не дожидаясь брата, поспешно скрываться в большом зале. Павлик, к счастью, сообразил, что тут что-то не так, и не кинулся вслед за сестрой с криком «Подожди!». Они встретились в безопасном месте на площадке второй лестницы за большой колонной в глубине холла. И даже здесь девочка не рискнула задерживаться, на ходу прошептав брату «Мы не знакомы. Домой есть новости. У меня тоже». Каким-то конспиративным шепотом ответил Павлик. «Раз уж ты засветился, пусть я останусь для них неизвестной. Выходим по отдельности. Порядок. Смываемся!»